Глава двадцать пятая. Спасители. У Алексея Найденова и наследника по одной голове, паря рук, два уха. Но для спасения первого никто бы так, как этой ночью, не суетился. Островитяне перед нападением на госпиталь перерезали идущие к нему электрические провода. А для проведения операции в темное время, что прежде всего хирургу необходимо, Правильно, хорошее освещение. Вопрос решили в один момент. Подогнали к окнам операционной автомобили с включенными фарами. В самом же операционном зале керосиновые лампы расставили. Откуда только столько их и натащили. Наследника на операционный стол положили, руки и ноги ему зафиксировали. Оперировать-то придется под местной анестезией. Наркоз давать было некому. Когда Алексей руки перед операцией обрабатывал, лекарь на него внимательно поглядывал. Правильно ли он это делает? Попадет грязь с рук в грудную полость, вся их работа на смарку. Вокруг раны и кожи как надо и чем положено намазали, чистыми простынками обложились. Края разводи, скомандовал найденову лекарь. Алексей на крючках стоял не первый раз, все как необходимо сейчас делал. «Пошла у них работа. Люба дорого посмотреть». «Кожу, шей сам. Что-то мне совсем плохо». Хирург на своего ассистента просительно посмотрел, отошел от операционного стола и к кафельной стенке привалился. Лихо не лихо лекарю, а вытянутые руки перед собой он держал. Ничего ими не касался. «Вдруг вернуться к операционному столу надо будет». Найденов, как заправский портной, шовчик за шовчиком накладывал. Ровненькие, аккуратные, как себе будто. Если бы это не Алексей был, можно было сказать, как маме. Он же сирота. Ни мамы, ни папы в глаза не видел. Значит, как себе. — Как там тебя? Опять из головы вылетело. Лекарь, как проколотый воздушный шарик, сдувался. — Алексей! Уже в третий раз напомнил Найденов. «Точно, Алексей! Я пойду полежу, а ты в палате потом с ним посиди, понаблюдай. Вдруг что? Хотя и не должно». «Хорошо», — не возражал ассистент. «Так, как там наш подопечный?» Найденов зевнул. «Утро скоро, а его голова подушки так и не коснулась. Бледноват еще, но хоть синевы нет». Дышит ровно, но нечасто. По дренажу почти ничего не отделяется. Опять зевнул. Да что такое? За дверью по коридору шаги послышались. Кто-то с кем-то довольно громко заговорил. Дверь открылась. В палату охранники вошли. Всю ночь через стенку от наследника были. С ними вчерашний лекарь, что оперировал. «Ты кто?» На найденного с некоторым удивлением посмотрел. «Алексей, я вам ночью ассистировал». «Да, заспал, видно. Что тут? Напомни, что вчера делали». Найденов подробно доложил, что и как было во время операции, затем о состоянии пациента в течение ночи. Говорил, а сам Див удавался. «Оказывается, хирург в Драбадан был, а руки-то как у него работали?» «Нет, верно говорят». Мастерство не пропьешь. Более опытный лекарь с Найденовым бы не согласился. Пропьешь. Еще как. Пара-тройка лет такой пьянки, и вслед за социальным распадом последует и профессиональный. Как лекарь уже будет деградировать пьющий? Ошибки все чаще начнет допускать. Пациентов гробить. Не надо с лекарями алкоголем рассчитываться. Ой, не надо. «Молодец!» Непонятно, про кого это лекарем было сказано. Сейчас он наследника осматривал, сам с собой разговаривал. Про себя он высказался, про Алексея, про пациента. Впрочем, если уж честно судить, все они молодцы были. Тут наследник открыл глаза, заозирался. «Как спалось?» — лекарь подмигнул пришедшему в себя. «Нормально». Видно было, что наследник не понимал, как он здесь оказался. «Где я?» – последовал с его стороны вполне закономерный вопрос. «В госпитале. Операция прошла успешно», – проинформировал сразу обо всем пациент и его спаситель. «Сейчас мне тебя послушать надо будет. Глубоко дыши. Нигде не больно». Что-то еще он хотел добавить, как дверь в палату распахнулась. В помещение вбежал тот, чьи портреты золотые и серебряные монеты города украшали. «Сын! Живой!» Глава города прошагал к кровати, на краешек ее присел. «Живой!» «Все нормально, отец!» «Где уж нормально!» Глава города обвел глазами присутствующих. «Кто оперировал?» «Мы!» — разделил с Алексеем славу лекарь.